Со времени декабрьского закона 1730 года, признавшего поместье вместе с водчинами полной наследственной собственностью дворянства, сословие стало более оседлым, получило более устойчивое землевладельческое значение в провинции. Закон 18 февраля 1762 года снял с дворянства обязательную службу, помог его отливу из центров в провинцию. С тех пор за дворянством оставалось лишь одно землевладельческое значение, а это значение прикрепляло его к провинции. Согласно с этими переменами, изменялись и политические вкусы дворянства. Обязательная служба привязывала его к столице, к центральному управлению. Вот почему все интересы дворянства до 1762 года были прикреплены к центру. Мы видели, как дворянство в первой половине XVIII века делало правительство, как оно даже при Анне в просьбе о восстановлении самодержавия ходатайствовало о том, чтобы ему предоставлено было право выбирать членов Сената, коллегий и губернаторов, то есть оказывать прямое влияние на состав центрального и областного правительства. С отменой обязательной службы дворянства и центр тяжести дворянских интересов переместился из столицы в провинции В комиссии 1767 года дворянство высказало широкие притязания на участие в местном управлении. Но ни один дворянский депутат словом не обмолвился об участии дворянства в центральном управлении. Губернские учреждения 1775 года и закрепили это давнее стремление сословия стать правительственным классом в провинции, где почти половина населения – крепостные крестьяне и без того были в руках дворянства. Значит, губернские учреждения, несмотря на внесенное в них участие идеи французских публицистов, закрепляют собою давний социально-политический факт нашей истории. Таким образом, и в устройстве местного управления обнаружилась особенность, какую отличалась вся государственная деятельность Екатерины. В каждом предприятии шли идеи, незнакомые русскому обществу, но под покровом этих идей развивались и закреплялись старые факты нашей истории. Чтобы лучше запомнить значение губернских учреждений в истории дворянского сословия, можно так обозначить момент, в развитии местного правительственного значения дворянства. В московском государстве дворянство не правила а было лишь орудием управления, обязательно служило, и притом служило как в центре, так и в провинции. В первой половине XVIII века, делая центральное правительство, оно продолжало обязательно служить в центре и едва начинало править в провинции. Во второй половине века, в последний раз сделавшей правительство в 1762 году, это сословие перестало обязательно служить в центре и с 1775 года, окончательно взяв в свои руки местное управление, начало править в провинции.